Глава 13. Из гостиной вылетел невозможно нарядный Санька. «А папа куда ушел?» Озабоченно поинтересовался он, сияя от гордости за свой новый матросский костюмчик. «Папа ушел на работу!» Ответила я и, поставив мусорное ведро на пол, крикнула. «Жанна, почему ты так рано нарядила ребенка? Он же испачкается!» В подтверждение он тут же полез в мусорное ведро. Жанна выбежала из гостиной, подхватила его одной рукой, ведро другой и понесла их на кухню. «Уже не рано!» – сказала она. «До прихода гостей стал сейчас!» Я вскрикнула и помчалась надевать приготовленное платье. В строгом английском платье я была тоньше тростинки и выглядела очень эффектно. Тщательно изучив себя в зеркале, я осталась довольна. Бессонная ночь, конечно, не прошла бесследно. Под глазами наметились темные круги, да и кожа потеряла свой цвет. Но в данном случае это даже к лучшему. Для тетушки я выгляжу вполне прилично. Не стоит раздражать этих свекровей своей молодостью и здоровьем. С этой мыслью я и отправилась на кухню посмотреть, чем заняты Санька и Жанна. Санька восседал за столом уже в майке и трусах. Его костюмчик висел на спинке стула, на котором сидела Жанна. Она запихивала в него богатырскую порцию оставшегося с вечеринки торта, не подозревая, что торт этот собирали с паркета. Санька надавясь, ел с наслаждением. Увидев меня, он панически заторопился, сгреб с тарелки остатки и все разом сунул в рот, проталкивая пальцами поглубже и давясь пуще прежнего. «Что здесь происходит?» – возмутилась я. «Зачем ты кормишь ребенка тортом, да еще в таком количестве? Он же перебьет себе аппетит!» «И пусть перебьет!» – ответила Жанна. «Объестся и заснет, а не будет скакать и приставать к гостям со своими вопросами!» «Я сочла такое решение проблемы мудрым!» – и погладила Саньку по голове. «Кушай, кушай, сыночек!» «Я уже всю скусал!» Ответил он и показал свои грязные руки. Жанна вскочила и потащила его в ванную. Минутой позже он уже снова был в своем новом матросском костюмчике. Жанна тоже принарядилась. В скромном синем платье с белым воротничком она была похожа на гимназистку. «По-моему, все чудесно», — сказала я, и в это время раздался звонок. Она побледнела и задрожала. «Я, признаться, тоже!» Но выдавила из себя улыбку и смело отправилась в прихожую. У порога я приостановилась, три раза перекрестилась, лишь после этого взялась за ручку двери и... Семейство было в полном составе. Впереди всех, надвигаясь на меня широкой грудью, вошла Елизавета Павловна в черном костюме из джерси золотой отделкой. За ней, возвышаясь головой с букетом в руках, шел Михаил. И где-то там, на заднем плане, затерялся отец семейства. Без имени, без отчества, без прав, но с грандиозными обязанностями. Я тут же вошла в роль гостеприимной хозяйки. Отскочила назад, давая возможность будущей свекрови внести в квартиру свое большое тело, и с улыбкой безумного счастья воскликнула. «Здравствуйте!» э -э, «Здравствуйте! Мы не опоздали!» одарила меня снисходительно Елизавета Павловна, с трудом протискиваясь в дверь. Я подумала, «Боже, как она похожа на Марусю! Э -э, только счастливый ее вариант!» «Бедная Жанна! Вы не опоздали! Вы очень вовремя!» запела я, принимая букет от элегантного Михаила и восторженно закатывая глаза. о о, -о Мое «о» относилось уже к забыкавшему шествию отцу семейства. Он нес огромную коробку, которая, как и Елизавета Павловна, с трудом проходила в дверь. «Это подарок!» рявкнула будущая свекровь, кивнув на коробку. Я расплылась от удовольствия, раскидывая руки, чтобы принять подарок. «Не вам, ребенку», охладила мой пыл Елизавета Павловна. А «Где малец?» «Не вижу мальца!» Санька, забившийся в угол и оттуда с интересом наблюдавший за разыгрывающимися действиями, отреагировал мгновенно. С криком «Я здесь! Я здесь!» Он выбежал в центр прихожей и потребовал. «Давай подарок!» После этого началось энергичное общение прибывшего семейства с моим бойким сыном. Подарок распечатали и тут же объяснили, как им пользоваться. Это был какой-то странный робот размером с человека. Он ходил, говорил, как Александр-лебедь, рыком, и мигал цветными лампочками. У меня сразу же возникло множество вопросов. Было неясно, причем здесь робот, куда его такого большого девать и как это все отразится на воспитании моего сына. Ясно было только одно. Елизавета Павловна не пожалела денег, чтобы омрачить мою жизнь. Она сделала это. Мне не будет покоя от ее рычащего чудища. Санька уже был близок к экстазу. Его теперь не собьешь с ног никаким тортом. Своим роботом он переколошматит в моем добе все бьющееся, а может даже и не бьющееся. Я же еще не знаю всех способностей этого механического чудища. И тут прозвучал второй звонок. Всем было наплевать, ведь хозяйка-то я. Пришлось открыть дверь. Я сразу же наткнулась на лицо Евгения. На очень нетрезвое лицо. «О, нет! Только не это!» Закричала я и попыталась закрыть дверь. Но он все силы употребил, не давая ей закрыться. Я выталкивала его из квартиры и руками, и коленями, но он упорно стремился объясниться со мной прямо сейчас и бормотал. «Ну, Соня! Ну, Соня!» «Ну, будь человеком!» Паника охватила меня. Силы были слишком неравны. К тому же гости бросили своего робота и с интересом наблюдали за моими действиями. Самого нетрезвого астрова они еще не видели, я успешно прикрывала его дверью, но то, как я энергично выталкиваю кого-то коленом, скрыть было трудно. «Что там происходит?» Строго поинтересовалась Елизавета Павловна. «Э, «Простите, минуточку!» С давленным невероятными усилиями голосом извинилась я и просто чудом каким-то вывалилась на лестничную площадку, прикрыв за собой дверь. Старая дева, конечно же, уже была тут как тут. Она крутилась у мусоропровода, делая вид, что у нее там важные дела и одновременно не сводя с нас глаз. «Ты зачем приперся?» – зашипела я. «Ты смерти моей жаждешь!» В ответ он попытался меня поцеловать. Старая карга мгновенно заинтересовалась своим мусорным ведром. Она оберегала себя от неприятных ощущений. «Вы не хотите пройти в свою квартиру?» – обратилась я к ней. «Стоять здесь небезопасно!» «Где хочу, там и стою!» – буркнула она и с места не сдвинулась. Пришлось заняться воспитанием Астрова в ее присутствии. Изложив в краткой форме все, что я о нем думаю, я предложила ему отправиться домой. Он ответил. «Я уже дома!» Пришлось мне понять, что обычной логикой его не прошибешь. Время поджимало. За спиной полный дом гостей. Без меня они вот-вот заскучают, и все вывалят сюда, на лестничную площадку. «Хорошо», — сказала я. «Можешь ты сделать для меня доброе дело?» Евгений решил поторговаться. «И ты меня простишь?» — спросил он. Я вынуждена была обещать. «Тогда могу. Все, что хочешь». «Поезжай к Розе и привези мне от нее!» Я задумалась. «Привези!» «В общем, она сама знает, что». «Она передаст». «Понял?» Остров обрадовался. «И после этого ты меня не выгонишь?» На всякий случай удостоверился он. Я поразилась мужской наивности и солгала. «Конечно, нет». «Тогда пчелкой! Одна нога здесь, другая там!» Крикнул он, чмокнул меня в щеку и побежал по ступеням вниз, хотя лифт стоял на нашем этаже. Розу я выбрала из географических соображений. а жила дальше всех от меня. Это давало надежду, что гости уйдут раньше, чем вернется Евгений. Я с удовлетворением потерла ладони, Поправила прическу, одернула платье и... Тут-то взгляд мой упал на коврик, лежащий у двери. Ужас! Коврик весь был в крови. Да что там коврик? Вся дверь была перепачкана кровью, как и стена и бетонный пол. Мы с Жанной, делая уборку в доме, начисто забыли о лестничной площадке. Я со страхом глянула на старую деву, которая приближалась ко мне со своим жутким ведром. «Вот-вот!» — сквозь зубы процедила она и прошествовала мимо. Оставить все, как есть, я не могла, как и не могла вернуться домой за мокрой тряпкой. Песьма странно прозвучало бы мое заявление гостям. «Вы тут посидите пока, а я пойду помою на лестнице пол». Посылать за тем же Жанну было бы и вовсе бесчеловечно. Она и так ходит еле живая. Оставалось одно – соседка Татьяна. Я нажала на кнопку ее звонка и ждала, нервно поглядывая на свою дверь. В любой момент из нее могли высыпать мои гости. А в голову, как назло, не приходило ничего правдоподобного. Кстати, Татьяне не мешало бы выдать приличную версию. Как я ей объясню, откуда здесь взялась кровь? Наконец, дверь распахнулась, и лестничная площадка заполнилась разухабистыми звуками. «Виновата ли я, виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему?» Татьяна скромничала. Голос ее совсем не дрожал. Чего нельзя было сказать о стеклах в окне лестничного пролета. Они задребезжали от столь проникновенного исполнения. Тем более, что соседка не только пела, она еще и придопывала, содрогаясь своим грузным телом в каком-то немыслимом танце. Увидев меня, одиноко стоящую на пороге, она обрадовалась, распахнулась для объятия и вплела в свою песню новый, непредусмотренный авторами куплет. Э Коля!» «Это не баба Мороня! Коля! Это не баба Мороня! Это наша соседочка Соня!» Татьяна веселилась так заразительно, что я тоже чуть не запела. «О, дайте, дайте мне воды! Я свой позор сумею смыть!» Но этого не произошло. Татьяна пропела мне. «Заходи!» И тут же вглубь квартиры. Наливай. Я зашла с одной лишь целью – не дать ей рассмотреть кровавые пятна на полу и стене. Зашла и тут же, стараясь не сбиваться на пение, объяснила, что мне нужны тряпка и ведро с водой. Татьяна, приплясывая все это время, разочарованно махнула рукой на двери ванной и уплясала на кухню. Оттуда сразу же раздался звон стаканов. Потом секунда молчания, смачный хруст и грянула песнь. Острогрудые Эх... Я не стала терять даром времени, схватила ведро, наполнила его водой и помчалась смывать кровь. «Всей душой я ликовала, что есть на свете жизнерадостные люди, которым нет дела до чужой жизни. Побольше бы таких соседей!» «Вымыв все дочисто, я вернула ведро и, три раза перекрестившись, одернула платье, поправила прическу и с опаской заглянула в свою прихожую».